«Что такое?» – в недоумении переспросил Карен, удивленный запинкой приятеля. «Да что ты там увидел-то?» – проворчал он, поворачиваясь в ту же сторону и, точно так же, замирая от восхищения. «Да, хорошо, вспомнив, как дышать, восхищенно выдохнул Грайк. «Интересно, кто она? Я ее никогда здесь не видел». «Интересно, чья это работа?» Задумчиво произнёс Карен, который вследствие некоторых природных наклонностей реагировал на женскую красоту несколько спокойнее, чем Имель. «Понтенойя? Не похоже. Ты смотри, ткань фактуры имитирует обыкновенную рогожу. Но как лежит?» «Ну, усмехнулся Грайк, на такой фигуре и обыкновенная рогожа будет лежать, будто ли карнарский шёлк. А вот цвет действительно оригинальный» такие серебристо серебристо-коричневые, как будто выбеленные». «Интересно, как удалось достичь такого эффекта? И чье это производство? Я что-то не припомню ничего подобного в новых каталогах». «Ну, насчет фигуры не скажи», – ухмыльнулся Карен. «Нам ли с тобой не знать, что чаще всего безупречная фигура женщины в платье – заслуга ее модельера, а не ее фигуры». «Да, но не всегда, и мне кажется, что сейчас именно такой случай», – отозвался Грайк, а затем предположил. «Это, конечно, из области чуда, но вдруг у нее сейчас нет контракта? Пойду поинтересуюсь». «Ты все еще веришь в чудеса?» – скептически усмехнулся Карен в спину приятелю. Лигда села за столик, окинула взглядом знакомую и когда-то очень привычную панораму. Зачем ее, сразу же после того, как она восстановила свои кредитки, понесло в империал-адмирал, она не слишком представляла. Наверное, захотелось хоть как-то попытаться вызвать, вернуть себя прежнюю. Причем в то время, когда она находилась на самой вершине воплощения тех своих мечтаний и сравнить с собой нынешний. Ведь отец Дитер не зря при расставании повелел искать ответ в себе прежним и нынешним. Что будете пить? Предупредительно склонился над ней официант. «Э-э-э, Леди предпочитает, почти сразу же раздался над ухом другой голос. Лигда подняла глаза. Бог ты мой, неужели? Ну да, конечно, это был Грайк Имуэль собственной персоной, небожитель, титан, личное знакомство, с которым в прежние времена стало бы вершиной ее мечтаний а уж если бы она сумела запрыгнуть к нему в постель. Что ж, это был еще один и довольно глубокий штрих, позволяющий вызвать из небытия себя прошлую. Ну, скажем, Каста 69-го года. «О, отличный выбор!» – восторженно проворковал Имель. «Вы позволите?» Он по-хозяйски ухватился за спинку стула и замер, натолкнувшись на ее молчание. Лигда несколько мгновений мерила его взглядом, в котором таилась легкая усмешка, а затем милостиво кивнула. «Почему бы и нет?» «Благодарю». Опускаясь на стул, Грайк чувствовал себя несколько не в своей тарелке. Он впервые сталкивался с тем, что женщина, завидев его, не пришла в состояние крайнего возбуждения, а наоборот, с царственной грацией отодвинула его на некоторую дистанцию. «Нет, эта королева интересовала его всё больше и больше. Впрочем, возможно, она его просто не узнала». «Позвольте представиться», – начал он, но она тут же прервала его. «Нет необходимости. Последний год я провела довольно далеко отсюда, поэтому не знаю, насколько часто ваше лицо продолжает появляться на глянцевых обложках модных порталов. Но несколько лет назад...» Человеку, не желающему его лицезреть, приходилось подходить с особой осторожностью даже к выбору туалетной бумаги, потому что великолепный лик Грайга и Моэля вполне мог оказаться даже там. Грайг рассмеялся, хотя и несколько принужденно. Так его уже давно никто не осаживал. «Весьма остро, леди, весьма. А позволено ли мне будет узнать ваше имя?» Эсмирина? Лигда повернулась. Возле ее столика стоял Лигаэль Гржижек. Да не один, а в компании двух шикарно упакованных кисок, ревниво стрелявших злобными глазками. «Ты?» Он вздрогнул и, стряхнув одну из кисок с правой руки, даже потер глаза, будто не веря тому, что он видит перед собой. Лигда усмехнулась. «Привет, Лигаэль». Не скажу, что рада тебя видеть, но и никакого особого неприятия тоже не испытываю. Кстати, теперь меня зовут Лигда, и если быть точной, то так меня звали и раньше, до того, как я польстилась на то глупое звукосочетание. А, да, понятно, пробормотал Гжижик. Я рад тебя видеть и рад тому, что у тебя все в порядке. Продолжил он, покосившись настоящего рядом имэля. «Извини». Лигда иронично взмахнула ладошкой, как бы намекая, что разговор окончен, и отвернулась от еще одного воспоминания своей прежней жизни. Но она даже не подозревала, насколько от нее теперешней нелегко было уйти. «Эээ, -э, у тебя тот же номер. Я могу тебе позвонить». Сделал еще одну, довольно неуклюжую попытку задержаться в ее жизни, Легаэль Гржижик. Лигда, как раз поднесшая карту рту бокал с кастой Леорой, изобразила на лице гримаску раздражения и с явным неудовольствием бросила. «Нет, Легаэль, у меня не прежний номер. И вообще от прежнего у меня почти ничего не осталось. Извини». Когда Гржижик наконец-то убрался... Она отхлебнула вина, бутылка которого уходила на аукционе, а нигде, кроме аукционов, Каста Леорой и не продавался. Не менее чем за одиннадцать тысяч кредитов. И с легкой улыбкой повернулась к Грайгу. «Должна выразить вам свою благодарность. Если бы вы столь своевременно не подсели за мой столик, вряд ли я смогла бы так быстро избавиться от этой назойливой тени из прошлого». «Грайг?» понимающий кивнул. «Бывший любовник?» «Да, что-то подобное». За столом повисла тишина. «Не позволите ли предложить вам кое-что к вину?» Спустя минуту подал голос Грайк. «Почему бы и нет?» Вновь сказала эта загадочная и удивительная женщина. Грейк вскинул руку, подзывая официанта, и углубился в меню. Эта женщина все больше и больше интриговала его. Она была явно из светского общества. Об этом говорили и манера держаться, и выбор вина, и только что продемонстрированное знакомство. Он припомнил, что где-то встречал этого стареющего плейбоя на каких-то тусовках или пати. Но почему он никогда прежде не встречал эту женщину? Грайк не подозревал, что встречал ее неоднократно но равнодушно отводил взгляд. «Что вы скажете по поводу устриц?» «Белот или Ишми?» – уточнила она. Грайк рассмеялся. «Ну, конечно, Белот. Разве я рискнул бы предложить вам Касталиарой и Ишми?» «Тогда можно, но немного. Я не настроен здесь надолго задерживаться». Грайк, понимающий, кивнул и быстро продиктовал заказ. А затем, отослав официанта, принял позу, в которую он чаще всего появлялся на обложках. Он знал, что так смотрится наиболее выигрышно. И произнес. «А знаете, я ведь подсел к вам за столик не только из-за того, что был вами очарован, но и с вполне меркантильной целью». «Вот как?» Лигда, занятая своими ощущениями, повернулась к нему и окинула Имаэля заинтересованным взглядом. И в чём же она заключалась? Ещё не будучи с вами знаком, я посмел предположить, что столь редкостная красота и шарм не могут быть неоценены каким-нибудь из модельных агентств. И понадеялся на удачу, на то, что может случиться чудо, и вы вдруг окажетесь не связаны никаким дополнительным контрактом, и я смогу предложить вам сотрудничество». Лигда усмехнулась. «Да, такого подарка она не ожидала. Похоже, ее ждет искушение. Все-таки насколько верно утверждение, что именно Господь ведет по жизни верных ему. А она-то считала, что совершенно случайно притащилась на этот балкон». «И?» – поощрила она Эмээля. «Но теперь я вижу, что лишь по незнанию мог предположить, что вы каким-то образом связаны...» хотя бы контрактом с модельным агентством. Ибо вы, птица, не признающая пут, королева, повелевающая жизнями других и никому не дозволяющая повелевать своей. Богиня. Ликда рассмеялась. Такого она давно не слышала. Вернее, чего уж там. Такого из уст мужчин она не слышала никогда. Обычно с ней обращались гораздо проще. «А ничего, мордашка, ты тут с кем?» «Да уж, вот это мадригал!» Тихо пробормотала она. Но в этот момент появился официант с подносом, заполненным колотым льдом, на котором покоились две дюжины устриц. И Имаэль замолчал, нетерпеливо поблескивая глазами. Лигда взяла фужер и, сделав еще один глоток, подцепила устричным ножом трепещущее тело моллюска и ловко отправила его в рот, а затем прислушалась к тому, как восторженно затрепетало ее небо, давно отвыкшее от этих восхитительных ощущений. Но она уже была не той прежней Лигдой и Смириной, и потому лишь чуть раздвинула губы в улыбке. Да, восхитительные ощущения. Но куда им до первой ложки бобовой каши после долгого дня на свекольном поле? «Позвольте, я еще не закончил». Возбужденно отвлек ее от размышлений Грайк, который, похоже, едва дождался ухода официанта. «Я предлагаю вам контракт на 10 лет стоимостью 40 миллионов кредитов за эксклюзивное право сделать вас лицом моего дома моды». И он на мгновение запнулся, но затем продолжил с каким-то отчаянным выражением лица, с тайной надеждой, хотя бы за этот срок завоевать ваше сердце». Некоторое время она сидела молча, осмысливая все, что он только что ей предложил. Это предложение было вершиной, пределом мечтаний прежней Лигды, богатства и брак с самым знаменитым кутюрье мира. И то, и другое сразу. Бессрочный пропуск в тот мир, в который она так рвалась, И полная индульгенция на все. Это было не искушение, а искушение. Она медленно прикрыла глаза, а затем рассмеялась. Не зло, а весело. И, повернувшись, протянула руку и ласково провела ее по щеке Грайга, сверлящего ее напряженным взглядом. «Спасибо, Грайг», — тихо произнесла она. А он, уловив в ее голосе и жести ответ, в изумлении распахнул глаза. «Вы отказываетесь?» «Да, я здесь проездом всего на месяц, так что я не могу принять ваш контракт и дать вам именно этот шанс на завоевание моего сердца, но все равно спасибо вам». «За что?» — с горечью прошептал Имаэль. «За искушение». Как-то странно, выделив голосом это слово, ответила она, «Оно помогло мне, очень помогло, принять верное решение, потому что если я готова отказаться даже от этого, значит, избранный мною путь и есть именно мой. А это ведь так важно, быть уверенной в том, что ты приняла верное решение, а не просто подчинилась обстоятельствам и плывешь по течению». Имель молчал ошеломленный ее ответом. Еще никогда и ни одной женщине он не предлагал столь многого. Но еще никогда и никого он не желал так, как эту. И она отказалась. Впрочем, она сказала, именно этот шанс. Он с надеждой вскинулся и... наткнулся на ее проницательный взгляд. «Вы сказали...» запинаясь начал он. «Да, у тебя будет шанс», – кивнула она, не дожидаясь, пока он промямлит свой вопрос. «Ты завоевал право на него своей искренностью. Я не знаю, где и когда. Но он будет. А сейчас мне пора. И еще раз спасибо тебе. Ты даже не подозреваешь, что ты сделал для меня. Но, поверь, это очень и очень важно». Она поднялась. «Прощай». «Вряд ли мы еще встретимся до моего отъезда». «Но я бы хотел...» «Нет», — отрезала она. «Единственный совет, который я могу тебе дать, — доверься Творцу. И если ты окажешься достойным его доверия, он приведет тебя ко мне». И, наклонившись, она взяла его за подбородок и обожгла его губы коротким, но жарким поцелуем. А затем повернулась и направилась в сторону выхода. «Ну что, ты получил свой контракт?» Грайк вздрогнул и, подняв глаза, увидел Карена, присаживающегося за столик со своим бокалом миссанта. Несколько мгновений он бессмысленно смотрел на журналиста, а затем громко выругался и со всей силы ударил кулаком по столу. «Эй-эй, без обеспокоенно вскинулся журналист, но потом его журналистская составляющая взяла вверх и он поспешно добавил. Во всяком случае, пока я за этим столиком. Карен подхватил свой бокал и быстро начал прикидывать, куда переместиться, чтобы с одной стороны не понести особого урона, а с другой ничего не упустить. Грайк и Моэль, отвергнутые незнакомкой, устраивают дебош на балконе imperial Адмирал. Да, это был бы еще тот материальчик. Его бы с руками оторвали и в Принсити, и в «Гламур Элит», и в «Эспасиаль». «Карен», – с мукой в голосе прошептал имэль, заставив того недоуменно вытаращиться. Журналист, конечно, вполне допускал, что столь избалованный известностью и женским вниманием тип, как Грайк, вполне мог прийти в бешенство от того, что кто-то отказал ему, да еще публично. Но в этом голосе слышалось другое. «Карен, как же так?» как меня угораздило». «Что?» – настороженно переспросил журналист, все еще не понимая, а может отказываясь понимать. «Карен, я, кажется, влюбился», – обреченно выдохнул Грайк и Мэль. Этим вечером мамаша Байль решила лечь пораньше. Но, как всегда бывает, когда решаешь что-то сделать, тут же находится куча причин, мешающих тебе это совершить. Вот и сегодня. Едва она вытащила из микроволновки грелку и положила её в кровать, припёрся жилет с верхнего этажа с претензией, что его заливает. А когда мамаша Байль, вооружившись разводным ключом, спустилась в подвал и решила эту проблему, на лестнице ей встретилась та сучка, которой она сдала комнату бывшей жилички год назад, отправившейся на Игиллайм за призрачной надеждой. Она занималась тем же, чем и предыдущая, но была не в пример более сволочной. Вот и сейчас она тут же накинулась на мамашу с претензией, что у неё в апартаментах отчего-то перестал работать унитаз. Впрочем, с мамашей байль, где сядешь, там и слезешь. Так что этой сучке пришлось убираться в свою нору, несоло хлебавши. А мамаша Байль вытаскивать из кровати остывшую грелку и вновь запихивать ее в микроволновку. Она успела не только надеть грелку, но и переодеться в ночную рубашку, когда в дверь снова постучали. Мамаша Байль замерла посреди комнаты, с ненавистью уставившись на дверь и страстно желая, чтобы этот стук ей почудился. Или чтобы, если это невозможно, постучавший забыл, зачем пришел, передумал, провалился, то есть, чтобы ей не пришлось вновь открывать дверь и выслушивать всякие глупости в то время, когда она мечтает только об одном – лечь в нагретую постель и укрыться теплым одеялом. Но ее мольба не была услышана, и стук раздался снова. Мамаша Байли свирепо выругалась и двинулась к двери, обещая себе, что если ее побеспокоили по причинам менее важным – чем спасение ее ночлежного дома или, как минимум, всего этого дерьмового мира, тому, кто сейчас барабанит в ее дверь, придется очень несладко. К ее удивлению, за дверью оказалась какая-то богатая леди. Что подобной госпоже было делать в ее ночлежке, да еще так поздно, мамаша Байль представить не могла и потому сразу же насторожилась» и на всякий случай поприветствовала ее как можно вежливее. Добрый вечер, леди. Чем я могу вам помочь? Богатая леди несколько мгновений смотрела на нее, будто ожидая чего-то, а затем мягко и чарующе рассмеялась. Мамаша Байль, ты меня не узнаешь? Мамаша замерла недоуменно и даже несколько раздраженно всматриваясь в красивые черты. «Ну, не ходят здесь такие цыпочки!» А затем сквозь эту совершенную красоту увидела что-то знакомое и ахнула. «Эсмерина?» Та тихо рассмеялась. «Вообще-то, Лигда, но ты знала меня под тем именем. Мне можно войти?» «Ты... вы... то есть... конечно...» Ошеломленно пробормотала мамаша Байль, отступая в сторону. То есть, конечно, приятно, леди, что вы не забыли старую мамашу Байль. Но бывшая дешевая шлюшка Эсмерина, сама загнавшая себя на самое дно жизни, которую она по доброте душевной, за что потом не раз себя ругала, потому как не ее это дело вытирать сопли всяким там тоскушкам, когда-то приютила, уже вошла в комнату и остановилась, оглядываясь. А потом вдруг тихонько рассмеялась и, сделав шаг, как-то очень привычно уселась в старое продавленное кресло с данельзе протертой обивкой, подобрав ноги. И в этот момент мамаша Байль окончательно ее признала. Именно Эсмерина любила вот так, торчать в этом кресле, греясь у масляного обогревателя. Но эта Эсмерина, или вернее, как ее там, Лигда... Села в кресло вовсе не греться. У мамаши Байля чего-то появилось твёрдое ощущение, что эту женщину очень сложно было заставить мёрзнуть. А вспомнить... Она молча закрыла дверь и, подойдя к кровати, вытащила из неё грелку, после чего подошла к другому креслу, которое было из схожей, но всё-таки другой, более новой коллекции. И потому выглядело чуть более прилично и уселась в него, подпихнув грелку под поясницу. «Да, милая моя, ты сильно изменилась». Гостья снова тихо рассмеялась. «Во многом благодаря тебе, мамаша Байль». «То есть?» – не поняла та. «Но ведь это ты рассказала мне о монастыре». Мамаша удивленно вытаращила глаза и несколько мгновений сидела напряженно всматриваясь в гостью как будто стараясь найти в ней хоть какой-то признак того, что ее слова – шутка, насмешка, а затем медленно покачала головой. «Так это не сказки?» «Нет», – усмехнулась та. «И как оно?» – осторожно спросила мамаша Байль. «Тяжело», – откровенно призналась Лигда. «Но результат того стоит». «Да уж, вижу!» – с явной завистью в голосе отозвалась мамаша Байль. Но Лигда покачала головой. «Я не об этом. Это так, побочно!» Мамаша Байль хмыкнула. «Если и так, то все равно впечатляет. А как тебе удалось этого достигнуть?» Лигда усмехнулась. «Знаешь, если честно, не знаю. Я и в зеркало-то впервые взглянула только сегодня утром. В монастыре нет зеркал. «Ты провела целый год в месте, где нет зеркал?» «Да уж, милая моя, я теперь и не знаю, что творится на этом свете!» Она наклонилась вперед и вновь переспросила. «Ну, хоть что-то ты чувствовала? Для того, чтобы что-то увидеть, не обязательно зеркало!» «Знаешь, в какой-то момент...» Когда, скорее всего, и начались основные изменения, я как-то перестал обращать внимание на то, что происходило снаружи. Меня больше интересовало то, что происходит внутри. Хотя, наверное, это можно объяснить. Понимаешь, я чувствую себя, как будто меня разобрали на мельчайшие частички, буквально на атомы, а потом снова собрали, но не прежнюю, а лучше, совершенней. Ту, которой я могла бы стать, если бы все в своей жизни делала абсолютно верно и точно. «То есть», – задумчиво произнесла мамаша Байль, – «они на самом деле дают тебе второй шанс?» «Нет», – быстро ответила Лигда. – Не второй. Первый. Утром, когда Лигда уже стояла на пороге, мамаша Байль внезапно ухватила ее за локоть, и с каким-то сердито растерянным лицом, как будто кто-то сейчас собирался сделать несусветную глупость, спросила. «Скажи, а туда, в этот твой монастырь, берут таких старых перечниц, как я?» Лигда улыбнулась. «Знаешь, я, конечно, не спрашивала, но, по-моему, туда берут всех, кто смог найти в себе силы туда прийти». Спустя двое суток Лигда легко спрыгнула с подножки тяжелого контейнеровоза и, махнув ладошкой, крикнула водителю. «Спасибо, старина! Дай бог здоровья и удачи твоему младшенькому!» «Спасибо, леди!» – благодарно ответил водитель, у которого до сих пор не прошла оторопь от того, что такая... «Такая!» Ну, в общем, одна из тех, чьи фотки можно увидеть только на распечатках самых крутых журналов Вот так, запросто, оказалось в его кабине. Да еще и с не зашла до беседы с ним, простым дальнобойщиком. Лигда окинула взглядом такой знакомый пейзаж. Маленькие, аккуратненькие домики, зажиточного пригорода с служайками впереди, и желтая крыша закусочной тексти нагетс, торчащая из-за крон деревьев. Едва она переступила порог отчего дома, как мать буквально набросилась на нее. «Лигда, девочка моя, ну как же так можно? Но как же ты могла так поступить со своей мамочкой? От тебя так долго не было вестей! Я вся извелась!» «Ну что ты встала на пороге? Проходи же! Дай же твоей бедной мамочке тебя обнять!» «Ох, Лигда, Лигда! Ну, наконец-то ты вернулась в родной дом!» Лигда даже слегка обалдела от фонтана искреннего восторга, который обрушился на ее бедную голову. Она ожидала гораздо более спокойного и даже холодного приема. Все выяснилось, когда мамочка умчалась на кухню приготовить своей уставшей с дороги дочки свежего лимонаду. Сестра, с которой Лигда, буквально атакованная материнским восторгом, успела лишь перекинуться парой слов, скривилась. «Звонить побежала». «Кому?» – не поняла Лигда. «Ну, этому твоему. Грайгу и Мэлю». «Кому?» – сестра фыркнула. «А ты что думала? Она действительно соскучилась по своей старшенькой доченьке?» «Да она и не помнит, когда ты последний раз звонила». «И Мэлю она сказала». «Да-да, я сама не нахожу места от беспокойства». «Лигдочка не звонила уже два месяца, а ведь она так ко мне привязана!» Лигда откинулась на спинку кресла и расхохоталась. «Так вот где собака-то зарыта!» «Вот возьми, девочка моя!» Снова заварковала мама, входя в гостиную. В одной руке она держала стакан с лимонадом, а второй на ходу убирала розовенький гламурный терминальчик. Похоже, она уже четко спланировала и рассчитала, какие выгоды и дивиденды она получит, если заимеет взятья самого Грайга Имеэля. Но Лигда не успела ее разочаровать. Входная дверь отворилась, и на пороге появился сам Грайг Имеэль, собственной персоной. Похоже, он не только находился где-то поблизости, но еще и в полной готовности сорваться и мчаться туда, где объявится предмет его мечтаний. Мать отреагировала мгновенно. Она вскочила на ноги и, чуть не взвизгивая от восторга, бросилась навстречу, как она была уверена будущему зятю. «Как ты меня нашел?» – удивленно спросила Лигда, не обращая внимания на воркование матери. «Я отыскал того типа Лигаэля Гржижика». «А разве он знал, где мой дом?» «Нет, но он покупал тебе квартиру, и ты сама оставила этот адрес в базе данных, в строке, кому сообщить в случае непредвиденных обстоятельств». Он робко улыбнулся. «Конечно, эти сведения конфиденциальны, но у меня много друзей». «Понятно», – кивнула Лигда и после короткой паузы спросила. «Зачем ты приехал?» «Я», – начал Грайк, и, запнувшись, облизал внезапно пересохшие губы. «Э-э, дорогая, можно тебя на минутку?» Змеиным шипением вполз в их разговор голос матери. И, не давая Лигде опомниться, она вцепилась ей в руку и поволокла вон из гостиной. Втащив Лигду в кухню, мать тщательно притворила дверь и тут же визгливо заорала. «Ты что, сдурела? Совсем с ума сошла? Ты знаешь, кто это?» «Ты знаешь, какое у него состояние!» «Ты понимаешь, какой ошеломляющий, великолепный, немыслимый шанс на тебя свалился!» «Знаю, мама», – спокойно ответила Лигда и, усмехнувшись, добавила. «Вот только к Грайгу и Мээле он не имеет никакого отношения». «Давай договоримся, мамочка. Я уже достаточно большая девочка, чтобы самой решать, что и как мне делать». Лицо матери пошло пятнами. «Нет!» – звизгнула она. «Нет, ты дура, дура! Я не позволю тебе все угробить! Я, я!» Ее глаза бешено заметались по кухне, а затем торжествующе вспыхнули. Она ринулась вперед и выхватила из подставки самый большой нож. «Я лучше своими руками зарежу и зуродую тебя, чем позволю упустить такой шанс!» Лигда несколько мгновений смотрела на это дрожащее от ненависти и жажды мишуры, наслаждений, удовольствий существо, а потом качнула головой. «Не получится. Я действительно уже большая девочка, и ты никак не сможешь осуществить свои угрозы». С этими словами она шагнула вперед, И движением левой кисти, заблокировав правое предплечье матери, другой рукой ударила ее по локтю, одновременно перехватывая запястье. Мать взвизгнула и выпустила нож. Лигда перехватила его и, подкинув в воздухе, уверенным движением отправила его в полет в сторону дверного косяка. Нож вонзился в него с глухим звуком и задрожал. Мать посмотрела на него расширившимися глазами, лицо ее исказилось... И она заплакала. «Прости, мама», – тихо произнесла Лигда и толкнула дверь. Войдя в гостиную, она подошла к Грайгу и погладила его по щеке. «Спасибо, Грайг, ты меня удивил». А он, снова все поняв по ее голосу, сразу же паник. «Он, в общем-то, похоже, был совсем неплохим человеком и с божьей искрой» а в том, что он ничего не знал о том, как на самом деле все обстоит в этой жизни и в чем заключаются истинные ценности, а что есть ложь и мишура, было не так уж много его вины. «А можно я...» – начал он и тут же осекся, потому что она отрицательно качнула головой. «Нет, Грейк, завтра я отправляюсь в дорогу». «У меня есть только три недели, чтобы добраться до того места, где мне необходимо быть. А оно довольно далеко. Так что у нас с тобой совсем нет времени». «Три недели?» «Вот демоны и Гура. Через неделю у меня показ в Бич-Палас, а потом еще Биеннале в Кардонате». Он судорожно потер лоб, а потом решительно взмахнул рукой. «Да и демоны с ними. А можно я провожу тебя?» Или даже отвезу. У меня есть скоростная яхта. Лигда улыбнулась. Этот мужчина сильный, уверенный в себе, успешный. Сейчас смотрел на нее взглядом, которым мальчишки смотрят на матерей, притащив домой с улицы крошечных щенков. Зная, что никакой надежды нет, но все ж таки надеясь на чудо. Лигда задумчиво провела рукой по его волосам. «Ну хорошо». С легким вздохом ответила она и с какой-то неожиданной, светлой, чистой, по-детски незамутненной радостью увидела, каким восторгом загораются его глаза.